Перелет до Нью-Лондона прошел без приключений, и вскоре Старый Лист, решив все проблемы с домовладельцами и личными вещами, уже брал билет на рейс до Оливера-3, курортной планеты в секторе Содружества Американской Конституции. В рекламных буклетах по продаже недвижимости легкие бунгало на берегу океана там стоили не так уж и много. Связавшись с агентством, Старый Лист договорился о просмотре нескольких домиков в этом райском уголке, и теперь садился на корабль в отличном настроении, предвкушая заслуженный отдых. В терминале Оливера-3 его встретил моложавый, дорого одетый агент по недвижимости, и, едва дождавшись, когда старый лис оставит вещи в заранее снятом номере отеля, повез смотреть свободный бунгало. К вечеру, изрядно устав от разговоров и впечатлений, старый лис принял решение. Ему особенно понравился домик, построенный на берегу маленькой лагуны. Несмотря на явно завышенную стоимость, он решился на покупку, и вскоре агент с довольным видом вручал ему полностью заполненный и подписанный договор. Вернувшись в отель, Лис забрал вещи и уже ночью увалился в собственный дом. Бросив чемоданы на пороге, он без сил рухнул на диван, провалившись в сон, едва коснувшись головой подушки. Проснулся он от яркого света, силой кувалды, бившего в широкое окно, и яростного чирикания каких-то пернатых обитателей соседних деревьев. Умывшись, Лис вспомнил, что в его новом доме нет практически ничего для комфортной жизни и решил устроить очередной забег по магазинам. Но начать было решено с ближайшего кафе, где можно было бы выпить кофе и съесть чего-нибудь сладкого. Вот уже много лет он каждое утро начинал именно так. Пара чашек крепкого кофе кусок пирога или пирожное. Сладкое питает мозг, а мучное позволяет долгое время не думать о еде. Эти нехитрые истины он усвоил еще со времен своей службы и старался никогда не отступать от этого правила. Проверив наличие кредитных карточек и наличных денег, он запер дверь дома и, выйдя на дорогу, попытался припомнить, где именно находится ближайшее кафе. Как оказалось, идти до него было достаточно далеко. Но Лиса это не пугало. Прогулка только усилит аппетит, подумал он, решительно шагая в нужную сторону. Полчаса пешком, и вот он уже с довольным видом пил отличный кофе. Покатав напиток во рту, Лис с усмешкой подумал, что такого кофе, как варят на Новом Вавилоне, ему больше нигде не попробовать. Его благостную расслабленность нарушила появление какого-то странного типа в цветной рубашке на выпуск, в шортах такой же попугайской расцветки и сандалиях на босу ногу. Основательная залысина на макушке мужика была старательно прикрыта остатками волос, а бегающие глазки неопределенного цвета не вызывали никаких эмоций, кроме брезгливости. Не спрашивая разрешения, тип присел к столу старого лиса и, странно усмехаясь, попытался затеять разговор. Одарив его мрачным внимательным взглядом, от которого типа явно качнуло, лис тяжело вздохнул и, помолчав, произнес только одну фразу. «Не интересуюсь». «Простите, но я еще ничего не предлагал», — растерялся тип. «Вот и не начинай». «А вам не кажется, что вы слишком торопитесь? Может, сначала послушайте, что именно я хочу вам предложить?» — проявил настойчивый тип. «А я и так знаю. Алкоголь, которую на планету не завозят наркота, девочки, мальчики и так далее по списку», презрительно фыркнул Лис. «Не только», – покачал головой мужик, явно собираясь с духом для второго раунда переговоров. «Неважно. Я уже ответил», – пожал плечами Лис, неспешно продолжая завтрак. «Знаете, с таким отношением к людям легко нажить себе влиятельных врагов», – попытался пригрозить тип. «Это ты, что ли, влиятельный?» – иронично усмехнулся Лис. «Шестерка на побегушках. Исчезни, пока я не начал сердиться. И имея в виду, если мне вдруг станет неуютно здесь, к твоей персоне проявит большой интерес не просто полиции, а службы безопасности сектора. Так что вали и не порти аппетит». Заметно побледнев, типчик моментально испарился, словно его и не было. Заметивший его поспешность бармену, стойки с интересом покосился на лиса, и, оглянувшись куда-то в угол кафе, чуть покачал головой. Заметив его жест, старый лист моментально насторожился Сработало чутье. Судя по реакции бармена, разводить туристов в этом кафе было частью бизнеса, и скользкого типчика явно прикрывали. Из угла выдвинулись двое громил и в развалочку направились к столику Лиса. Бросив на сладкую парочку быстрый взгляд, Лис жестом попросил официантку налить ему еще кофе и, взяв чашку в руку, с удовольствием отметил, что напиток горячий. Делая вид, что не замечает подошедших, Лис спеша доел свое пирожное и, оттерев губы салфеткой, глотнул еще кофе. Судя по недоуменному переглядыванию, Громилы не привыкли к тому, чтобы их так явно игнорировали. Наконец, не выдержав такого издевательства над собственной психикой, один из них резко нагнулся, собираясь схватить Лиса за руку, который тот аккуратно отодвигал пустую тарелку. Резко убрав руку, Лис, не задумываясь, выплеснул горячий кофе ему в лицо и, не дожидаясь реакции, локтем двинул в открывшееся горло. Захрипев, Громила попятился и, споткнувшись от своего приятеля, с грохотом повалился на пол. Одним движением, оказавшись на ногах, лис сделал вид, что собирается ткнуть второго громилу пальцами в глаза, и тут же сильно пнул его по щиколотке. Не ожидавший такого коварства боец глухо взвыл, инстинктивно хватаясь за пострадавшую конечность. Лис именно этого и ожидал, недолго думая ударил его по второй ноге. В итоге на полу оказались оба бойца. Стоя над поверженными противниками, лис быстро оглянулся через плечо, высматривая бармена, от которого вполне можно было ожидать какой-нибудь пакости. Но, судя по его реакции, вмешиваться в побоище бармен не собирался. Сделав вид, что очень занят, бармен скрылся под стойкой. Тихо порадовавшись, что влезать тот не собирается, лис поспешил вернуться к тяжеловорочающимся на полу громилам. Судя по сленговым выражениям, едва поднявшись на ноги, они собирались заняться с лисом сексом в особо извращенной форме. Отлично понимая, что подобные услуги ему совершенно не требуются, и, будучи ярым приверженцем традиционных отношений, Старый лис в два шага обошел тяжело ворочавшуюся кучу и коротко, без замаха, ударил облитого бандита кулаком за ух, отправляя в нокаут. Не успевший заметить удара, второй бандит встал на четвереньке, необдуманно подставив противнику затылок. Упускать такую возможность лис не собирался. Резкий удар, глухой стук, и второй бандит уютно успокоился на полу. Полюбовавшись делом своих рук, старый лис спеша подошел к стойке бара и, постучав по ней согнутым пальцем, тихо сказал, дождавшись, когда бармен вылезет из своего убежища. «Запомни сам и передай их хозяевам. Следующий, кто попытается на меня напасть, сдохнет. Я редко бываю таким добрым». Заметив судорожное подергивание головы, очевидно означавшее кивок, Лис кивнул в ответ и, бросив на стол пару купюр, вышел из кафе. Заходить в это заведение еще раз ему не хотелось. Нужно было подыскать что-нибудь более безопасное. Впрочем, завтракать Лис всегда предпочитал дома. Вспомнив, что ему еще нужно купить продукты и кофеварку, Лис выбрался на стоянку наемных глидеров и, усевшись в машину, попросил отвезти его в ближайший гипермаркет. Сделав все нужные покупки, основательно опустошив один из своих счетов, старый Лис попросил менеджера гипермаркета отправить все купленное в его новый дом и, узнав адрес ближайшего нотариуса, отправился туда. Пора было осуществить то, что собирался с самого начала после освобождения из русского плена. В составе завещания, Лис скопировал его текст на кристалл памяти и, вернувшись домой, достал свой старый проверенный коммуникатор. Введя по памяти нужный номер, он дождался ответа и, грустно улыбнувшись, представился. Это дику Лири по прозвищу Старый Лис. Я звоню, чтобы передать вам кое-какую информацию относительно моего имущества и счетов на случай моей смерти. Делаю это через вас только потому, что обычными способами найти указанного мной человека будет невозможно. «Я понимаю, о ком вы говорите, мистер Улери», – раздалось в ответ. «Ваше распоряжение будет выполнено». «Благодарю. Надеюсь, у нее все получилось, она в безопасности?» «У нее все получилось, и она в безопасности, но с поселением пока возникли кое-какие проблемы». «Что-то опасное?» – встрепенулся Лис. «Нет, на выборной ею планете возникли кое-какие сложности, так что она пока находится под нашим наблюдением, но ей ничего не угрожает». Как только проблема будет решена, она отправится на выбранную планету. «Спасибо», – вздохнул старый лис, отправляя всю нужную информацию пакетным сигналам. Отключив коммуникатор, он аккуратно убрал прибор в стол и, откинувшись в кресле, задумался. Впрочем, эти мысли он однозначно назвал бы приятными. Теперь старому лису предстояло решить, чем себя занять. Вспомнив, что собирался рыбачить, лис поднялся и решительно направился к своим покупкам. Достав из кучи свертков длинный пластиковый футляр, он вынул из него удочку. Внимательно ознакомившись с инструкцией, принялся прилаживать к ней катушку. Подготовка к рыбалке заняла у него почти весь вечер. Убедившись, что с раннего утра может отправляться на новую забаву, лег спать. Проснувшись с первыми лучами солнца, лис сварил побольше кофе и, прихватив ящик с приспособлениями для ловли и добычи, отправился на берег лагуны. Выбрав большой валун, выступавший в море, он закинул удочку и присел на ящик. Просидел у моря почти до полудня. С усмешкой покосившись на свой улов, лис без сожалений бросил его в воду. Пара неизвестных ему рыбешек, вот и вся добыча. Впрочем, удовольствие того стоило. Оставив все рыболовные приспособления дома, лис вызвал глидер и, переодевшись, отправился обедать. Сегодня ему предстояло решить проблему транспорта. Ходить пешком по многу километров в кафе, где на него пытались напасть первый же день, он не собирался, а тратить деньги на вызов машины считал расточительством. Усевшись в такси, он попросил водителя отвезти его в приличный ресторан и, откинувшись на сиденье, углубился в мысли о том, что еще предстоит приобрести. Как оказалось, работа на огромную корпорацию и проживание в мегаполисе имели свои недостатки. Он оказался плохо подготовлен к жизни в отрыве от большой цивилизации. Впрочем, раньше такие вопросы его вообще не занимали. Передвигался на машине корпорации с охраной, а вопрос питания решался прямо в здании офиса, на первом этаже которого располагался известный ресторан, также принадлежавший корпорации. Очнулся он, когда Глидер остановился на стоянке у ресторана. Расплатившись и выбравшись из машины, старый лист по привычке огляделся и, заметив еще одну машину, оглянулся на взлетающие такси. Что именно насторожило его в приземлившейся машине, Лис так и не понял. Впрочем, разбираться и заниматься психоанализом он в данный момент не собирался. Чувство тревоги заставило его подобраться и приготовиться к драке. В том, что драка будет, Лис уже не сомневался. Дверцы машины открылись, и на стоянку выбралось пятеро мужчин. Лис с первого взгляда узнал двоих, ушибленных им в кафе. Вспомнив, что безоружен, старый лист быстро осмотрелся в поисках полицейского или тревожной кнопки для их вызова, но, как специально, ящик с ней оказался за машиной бандитов. Полиции, в ближайшей видимости, тоже не наблюдалось, так что рассчитывать ему оставалось только на себя. Тем временем вылезшие из машины бандиты, развернувшись веером, решительно двинулись к лису. Понимая, что вульгарной драке не избежать, старый лис быстро застегнул куртку, чтобы не болтались полы и привычным движением размяв мышцы, мимолетно подумал, что давно уже не бывал в зале и не спарринговал с серьезными бойцами. Помнял уже, что уже помятые им бандиты вполне могут оказаться слабым звеном, лис плавно сместился в сторону облитого им бандита, чья блестящая физиономия ясно говорила о том, что без медицинской помощи ему обойтись не удалось. Блестел крем от ожога. Заметив его движение, бандиты тоже оживились. Отлично зная, что в таких случаях стоять на месте нельзя, Лис сделал вид, что собирается обойти бандитов, заставив их сместиться, и тут же шагнул в другую сторону и атаковал крайнего бойца. Бывают в жизни моменты, когда все ясно без слов, и бить нужно первым. Это был именно такой случай. Жалеть или щадить противников Лис не собирался, поэтому его первый удар сразу достиг цели. Коготь тигра ударил бандита в шею сразу под ухом, заставив его взвыть от боли и, забыв о драке, согнуться пополам. Не останавливаясь, Лис прыгнул на стоявшую рядом громилу, целя ему пальцами в глаза. Не ожидавший от него такой прыти, бандиты на секунду растерялись, и именно этим старался воспользоваться Лис. Его стремительная фланговая атака заставила бандитов начать перестраиваться, что позволило выиграть еще несколько секунд. Тренированные пальцы опытного бойца лишили бандита зрения, и Лис, снова сместившись, в последний момент успел убрать голову из-под просвистевшего рядом с ухом кулака. Удар в спину бросил его вперед, отозвавшись резкой болью в правой почке. Пользуясь приданным ускорением, Лис с силой оттолкнулся и ударил стоявшего перед ним бандита головой в живот. Жест, безусловно, не самый умный, но в данных обстоятельствах ему нужно было вырваться из круга. Не ожидавший подобной наглости бандит утробно икнул, и, споткнувшись об упавшего приятеля, тяжело завалился на спину. Стремительно метнувшись вперед, лис изо всех сил ударил его кулаком в висок и, прыгнув в сторону, быстро развернулся. Оставшиеся на ногах двое бандитов, переглянувшись, пошли в атаку. Один из них, тот самый, чью физиономию лис немного подправил при помощи кофе, заметно отставал от приятеля, чем опытный боец не преминул воспользоваться. Качнувшись из стороны в сторону, лис сделал вид, что собирается атаковать справа, но тут же, уйдя в другую сторону, нанес удар слева. При этом он показал удар рукой, одновременно нанеся удар ногой в колено. Бандит качнулся, невольно припадая на ушибленную ногу, и лис ходу ударил его ребром ладони в гортань, разбивая трахею. Сипя и кашляя, бандит начал медленно оседать. Пользуясь им как опорой, лис оттолкнулся от земли и, вскинув обе ноги, ударил обожженного бандита в лицо. Вскрикнув, тот отлетел назад и, зажимая ладонями лицо, завыл от боли. Оставшийся без глаз бандит начал подниматься на ноги, и Лис, кинувшись к нему, изо всех сил ударил парня основанием открытой ладони в кончик носа, вбивая хрящ переносицы в мозг. Рухнув на бетон стоянки, бандит забился в конвульсиях. Лис успел развернуться к оставшемуся громиле, когда над стоянкой раздалось змеиное шипение лучевого пистолета. Еще не осознав, что ранен, старый лис метнулся к нему и, слет ударив его ногой в горло, медленно опустился на землю. Горлу подступила тошнота и тяжелым грузом навалилась боль. Свернувшись в клубок, старый лис прижал ладони к животу, словно пытаясь унять горящую боль в животе, и, слушая тихий звон в ушах, отстраненно подумал. Как глупо! Столько раз проходить по самому краю и получить выстрел в живот от какого-то бандита! Как глупо! Тихий звон сменился тишиной, и вместе с ней пришла темнота. Судорожно вздохнув, старый лист затих и медленно выпрямился. Привыкнув жить прямо, он и в последние минуты остался верен себе. Стремительно несясь по коридорам капера, бойцы быстро осматривали каюту за каютой, спускаясь в нижние ярусы корабля. Наконец, добравшись до грузовых трюмов, бойцы остановились, готовясь к главному. Больше засесть пиратам было негде. Подошедший к разведчикам командир «Медведей» тронул Влада за локоть и задумчиво сказал. «На следующем ярусе должен быть выход на смотровую балюстраду трюма, а вход в трюм еще ниже». «С этой балюстрадой можно спуститься на палубу?» – быстро спросил Влад. «Конечно. Она сделана для осмотра верхней части габаритного груза». «Отправь парней блокировать выход из трюма, остальные выходят на эту твою балюстраду. Чертное название». Что есть, то есть, усмехнулся майор. Тогда сделаем так. Вышибаем дверь одним залпом и входим в автономном режиме. Годится, обдумав, кивнул Влад. Автономный режим означал, что каждый боец закрывал-забрало своего шлема и становился практически неуязвимым. Боевые скафандры выдерживали удар заряда тяжелого бластера в упор. С учетом того, что на всех бойцах были скафандры нового поколения, шансов у пиратов практически не оставалось. Дождавшись от ушедшей вниз группы сигнала, что бойцы вышли на позицию, майор жестом выдвинул вперед трех солдат и, убедившись, что все готовы, коротко скомандовал. Огонь! Залп из тяжелых бластеров просто сжег люк трюма, и бойцы стремительно ворвались в проем. Войдя следом за ними, Влад быстро осмотрелся и замер, сжимая пальцы на оружии. Весь экипаж капера был здесь. Помещение трюма было заставлено разборными клетками, в которых находились пленники. Экипаж капера прикрывался пленниками. Руки людей были скованы силовыми наручниками, а к горлу каждого было прижато лезвие абордажной сабли. Посредине помещения стояли трое пиратов, также прикрывшиеся пленными. Судя по тому, как они отреагировали на появление бойцов спецназа, было понятно, что это главари банды. Движением подбородка, переключившись на общую связь, Влад мрачно приказал. «Всем держать их на прицеле, стрелять только в крайнем случае. Драконы за мной». Девять драконов, неспешным, словно демонстрационным шагом, начали спускаться по узкому трапу на палубу трюма, на ходу убирая бластеры в крепеж за левое плечо и доставая из-за правого сабли с монокулярной заточкой. Открывать пальбу при наличии такого количества незащищенных людей было опасно. Оказавшись на палубе, разведчики развернулись широким веером и все так же не спеша двинулись на стоявших в середине пиратов. «Влад, там за ящиком какой-то хмырь притаился со странным оборудованием. Будь осторожен», — услышал разведчик в своем наушнике, не поворачиваясь, коротко скомандовал. «Андрей, разберись». Понял, послышался в ответ, и опытный дракон, делая вид, что осматривает пленников, медленно двинулся в указанную сторону. Проводив его настороженным взглядом, стоявший первым в троице пират мрачно сказал. «Патовая ситуация сложилась, не так ли? Начнете стрелять, погубите пленных. Остается только торговаться». — Хочешь сказать, что убьешь его? — спросил Влад, переключив связь на громкоговоритель. — И даже спать спокойно буду. Хочешь умереть, ты член из лиги? — спросил пират, встряхивая председатель комиссии, которого разведчик узнал с первого взгляда. — Господи, шериф, сделай что-нибудь! — взмолился председатель, обливаясь от страха потом. «Шериф — Шериф? — с интересом переспросил пират. — Какой еще шериф? — Неважно, к делу это не относится, — отмахнулся Влад, делая еще один медленный шаг вперед. Лучше подумай о том, что от смерти тебя отделяет только его жизнь. Заложники умрут, и у нас не будет ни одной, даже крошечной причины оставлять вам жизнь. Согласен, но от проблем с властями тебя это не спасет, так что я предлагаю обмен. Вы медленно отходите к шлюзовой камере, а мы идем следом за вами. Там вы покидаете мой корабль и забираете всех свободных заложников. Остальных мы высадим на какой-нибудь глухой планете, сообщив вам, где их можно подобрать. Не пойдет, покачал головой Влад. В эту самую минуту десяток вот тех ребят курочат твой навигационный компьютер и комплекс связи, а командирский терминал управления уже уничтожен выстрелом из тяжелого бластера. Двигатели вы заглушили, так что улететь просто не сможете. Что скажешь? — Черт возьми, это шутка такая, — растерялся пират. — Неужели я похож на шутника? — мрачно усмехнулся Влад. — Позови любого из своих людей, и мои парни проводят его в ходовую рубку, он тебе сам все расскажет. «Дьявол, это действительно проблема!» – проворчал пират, быстро облизывая узкие губы. «Хватит резин тянуть! Бросай оружие и сдавайся!» – зарычал Влад. В эту секунду в повисшей тишине трюма звучно прогремело злое рявкание плазменного пистолета. Потом послышались тяжелые шаги, и к разведчикам присоединился Андрей, державший в руках какую-то электронную штуку. «Что там?» – спросил Влад, не поворачиваясь к нему. «А там какой-то декадент решил, что бессмертный. Пришлось объяснить, что бессмертных не бывает», — усмехнулся Андрей, демонстрируя компьютерный планшет. «Они тут решили немножко взрывчаткой побаловаться. Разбираться с этой хренью мне некогда, так что сделаем вот так», — добавил разведчик, одним движением ломая прибор пополам. «Вы убили больного Сэма», — тупо уточнил пират, глядя на обломки планшета. «А что, ты против?» — мрачно пошутил Андрей. «Теперь ты понимаешь, чем все это для вас закончится?» Снова заговорил Влад. «Хватит торговаться, смысла больше нет». «Есть! Не забывай, что заложники еще не освобождены!» Зарычал пират, явно впадая в ярость. но ну, так убей его!» Презрительно усмехнулся разведчик. «Ты и вправду считаешь, что мне есть дело до какого-то чинуши из лиги? Тогда ты еще глупее, чем кажешься. Режь, и я тебя ломтями настругаю». «Ты обязан доставить меня в империю на суд», ответил пират, все больше теряясь ничего я никому не должен знаешь почему он назвал меня шерифом я не служу империи я шериф планеты спокойствия и это наши дети так что вести тебя куда то я не собираюсь сдашься передам им нет прирежу прямо здесь добавил разведчик тыча пальцем себе за спину ты не посмеешь покачал головой пират все еще не веря в свой проигрыш проверь убейвай сам все увидишь зарычал влад делая еще один шаг вперед шериф что вы делаете Заикаясь, пролепетал чиновник. «Заткнись, мразь, с тобой у нас будет отдельный разговор», рявкнул Влад. «Я не могу сдаться», выдохнул пират и, встряхнув заложника, еще крепче прижал саблю к его горлу. «Не можешь или не хочешь? Впрочем, мне без разницы. Мужики, начинайте выводить тех, кто в клетках. Любого, кто попытается помешать, уничтожить», приказал Влад, продолжая смотреть пирату прямо в глаза. Услышав его приказ, пираты инстинктивно сдвинулись в кучу, стараясь оказаться подальше от бойцов спецназа. «Что будет с теми, кто сдастся добровольно?» – неожиданно спросил один из стоящих рядом с главарем. «Отправиться под суд, а там по приговору», – коротко ответил Влад. «Капитан, мы проиграли, нужно сдаваться», – повернулся пират к главарю. «Я не сдамся», – зарычал Максвелл, локтем отпихивая от себя пирата. — Значит, тут и сдохнешь, — ответил Влад, даже не пытаясь броситься на пирата. Медведи быстро освободили детей и начали выводить их из трюма. Помогавший им Андрей, быстро осмотрев детей и убедившись, что все на ногах, подошел к неподвижно замершей группе и негромко сказал. — Влад, Лины с Бобом нигде нет. Вздрогнув, разведчик бросил на него растерянный взгляд и, повернувшись к пирату, спросил. — Где еще один ребенок и женщина? — закончишь сначала с заложниками, — огрызнулся пират. А мне плевать на них. Я пришел сюда за детьми, и я их забрал. Остальные ни к империи, ни тем более ко мне, никакого отношения не имеют. Так что, как только всех детей уведут, я дам команду на ваше уничтожение, — спокойным ровным голосом ответил Влад. И, развернувшись, не спеша отошел к загону, где сидели члены экипажа захваченного судна. «Эй, что значит приказ на уничтожение?» — громко спросил один из стоявших рядом с главарем пиратов. «Приказ на уничтожение означает приказ на уничтожение. «Это значит, что как только людей выведут, вас убьют, как отказавшихся сдаться», равнодушно пояснил разведчик. «А как же разбирательство из-за погибших людей?» спросил пират, окончательно растерявшись. «А его не будет. Здесь останутся только бойцы спецназа, они молчать умеют. Это значит, что вы отказались сдаться и убили всех заложников, узнав, что ваш корабль не может двигаться самостоятельно. За это вы все были уничтожены. Думаю, все эти парни с удовольствием примут такую версию». Все так же равнодушно ответил Влад. «Вы не посмеете!» ответил Максвелл, но голос его предательски дал петуха. «Мы драконы, а это значит, что мы смеем делать такое, что вам и в кошмарах не приснится!» неожиданно вступил в разговор Андрей. «Хочешь проверить? Вызови сюда самого лучшего своего абордажника. Один на один со мной. И тогда посмотришь, что мы смеем, а чего нет». «Один на один?» зловеще переспросил Максвелл и, повернувшись к стоявшим за его спиной пиратам, громко приказал «Джейк, прирежь этого наглеца!» Оттолкнув заложника, которым прикрывался, вызванный пират с кривой усмешкой шагнул вперед, лихо прокручивая в руке саблю. Андрей отступил в сторону от клеток и пленников и, плавно согнув ноги в коленях, развернулся к противнику полубоком, прикрываясь своей саблей. Не доходя пяти шагов до противника, пират стремительно развернулся вокруг своей оси, разгоняя тяжелую саблю для сильного удара, и резко прыгнув вперед, нанес удар на наотмашь. Очевидно, в абордажных схватках с торговцами такой прием не раз проходил, будучи сам по себе неожиданным. Но теперь перед пиратом был не просто ловкий боец. Выращенный империей разведчик, привыкший к оружию с молодых ногтей, одним сильным толчком сместился вперед, одновременно подставляя лезвие с мономолекулярной заточкой так, чтобы противник сам ударился о него предплечьем. Скорость движения пирата оказалась так высока, что он в одно мгновение оказался без оружия и без руки. Сильным толчком плеча разведчик отбросил от себя покалеченного пирата и, не давая ему опомниться, одним взмахом отрубил вторую руку. Не обращая внимания на вопль боли, разведчик пинком перевернул пирата на живот и, наступив ему ногой на поясницу, громко сказал «Вы сами этого захотели». Пираты не поняли, что он имел в виду, но когда Андрей принялся охладнокровно расчленять еще живого пирата, дружно застонали. Кто-то из заложников, не выдержав этого зрелища, принялся обливать, падая на колени и совершенно не обращая внимания на сабли пиратов. Растерявшиеся пираты уже и сами забыли о пленных, с ужасом глядя на показательную жестокость дракона. Это было неправильно. Так не должно было быть. Но это было, причем у них на глазах. Для пиратов вся эта операция была с самого начала чем-то непонятным. Вместо того, чтобы торговаться и выпрашивать жизнь каждого заложника, эти люди приказывали сдаться, наплевав на жизнь людей. Такого в их долгой и кровавой жизни еще не было. Растерялись все, даже отчаянные абордажники, головы способные на самые отчаянные поступки. Последним ударом снеся противнику голову, Андрей лихо провернул саблю в руке и, повернувшись к застывшим пиратам, спросил. «Ну, кто еще хочет проверить, на что мы способны?» «Это и вправду звери, капитан. Я сдаюсь», – прохрипел задававший вопросы пират и, отбросив саблю, шагнул вперед, поднимая руки. Толпу пират словно прорвало. По одному, проходя мимо Андрея, они бросали оружие в одну кучу и, подняв руки, отправлялись под конвой медведей. «Трусливые крысы!» – завопил Макс, влэд швырнув своего заложника, бросился на замерзшего слона статуя Влада. «Наконец-то!» – зарычал разведчик, принимая удар на сильную часть клинка. К его удивлению, сабля пирата оказалась того же качества, что и его собственная. Сильным движением закрутив саблю противника против часовой стрелки, Влад отбросил его клинок и тут же нанес колющий удар в лицо. Удержав саблю, максвел прогнулся в пояснице, пропуская укол противника над собой. Но пират не учел того факта, что клинок с мономолекулярной заточкой способен резать любой материал даже без большого усилия со стороны наносящего удар. Мгновенно развернув саблю, режущей кромкой вниз, Влад расслабил руку и, уронив оружие на лицо пиратуры, в ком потянул на себя. Вскрикнув, пират упал на спину и выронил оружие. Влад наступил на упавшую саблю и мрачно посмотрел на пирата. «Где еще один ребенок и женщина?» «Убитый, я сам убил их!» – прохрипел пират, прижимая ладони к лицу. «Верни теперь, если сможешь». «Это правда?» – спросил Влад, проходящего мимо пирата, схватив его за плечо. В ответ тот только угрюмо кивнул, вполне обоснованно опасаясь за собственную жизнь. Жестом отпустив его, Влад сильным толчком ноги отбросил саблю Максвелла и, подойдя к нему, тихо произнес. «Ты посмел убить мою жену, сына и нерожденного ребенка?» Сейчас, когда все отсюда уйдут, я сделаю так, что ты будешь умолять меня о смерти. Это не вернет их, но позволит мне быть уверенным, что больше ты никого не убьешь. Его тихий, едва слышный голос заставил Максвелла забыть о резкой боли в рассеченном лице и сжаться в комок от ужаса. Этот странный человек был не просто опасен. Он был смертельно опасен. Только теперь Максвелл понял, что совершил фатальную ошибку, убив безоружную женщину и ребенка. Недаром она дралась за своего мальчишку, словно львица. Лев не возьмет в жены антилопу. А это был лев. Точнее, дракон. Когда перевод всех заложников и пленных на крейсер был закончен, на борт Каппер отправилась группу каких-то странных личностей, которых раньше никто из бывших разведчиков не замечал. Что они с... Что они собирались делать на пиратском корабле и кто это вообще такие, никто не знал, да и не стремился узнать. Вернувшись с капера последним, Влад молча прошел в арсенал и, сняв окровавленный скафандр, отправился в душ. На мостик он появился только через два часа, молчаливый, угрюмый. Уже узнавшие о его беде офицеры только вздыхали и отводили глаза, стараясь не усугублять горе бойца. Потерять семью в мирное время это было страшно. Наконец, когда молчание стало давить всем присутствующим на психику, Влад тихо произнес, никому конкретно не обращаясь. «Нам нужно обратно вернуться». «Скоро будет сеанс связи с Кудасовым. Получим приказ, а там видно будет», — ответил Егоров так, словно извинялся. «Как скажешь, первый после Бога», — кивнул Влад и, развернувшись, медленно вышел в коридор. «Напоить бы тебя до полного изумления, да не положено», — тихо вздохнул Егоров, глядя ему вслед. Командир, сеанс через 30 минут, коротко сообщил связист. Кивнув, Егоров вызвал вестового и, приказав ему через 25 минут привести разведчика в рубку, занялся текущими делами. Медленно бредя по коридору крейсера, Влад пытался осознать то, что снова остался один. Совсем. Один на всем свете. Неожиданно кто-то преградил ему путь и, ухватив за плечо, возмущенно завопил. «Послушайте, шериф, ваши действия не выдерживают никакой критики. Вы посмели подвергнуть опасности жизни моих людей сказали, что вам наплевать, останусь я жив или нет. И соизвольте объяснить мне, подевался главарь пиратов». Подняв глаза, Влад недоуменно посмотрел на стоящую перед ним председателя комиссии Совета Лиги и, медленно переведя взгляд на руку, тихо произнес. «Не уберешь граблю, оторву вместе с головой». Вздрогнув, председатель заметно стушевался и, быстро отдернув руку, добавил. Я буду вынужден протестовать ваши действия в суде. Да хоть на дерьмо и зайди, мразь. Вы прикрылись нашими детьми, боясь за свои вонючие шкуры. А теперь ты мне блеешь про мои действия? Из-за вас я потерял всю семью, тварь!» В полный голос заорал разведчик и коротко, без замах, ударил председателю кулаком в лицо. Удар оказался настолько сильным, что крупного дародного мужчину унесло по коридору. Внимательно наблюдавшие за их разговором члены комиссии дружно охнули, не веря собственным глазам. Круто развернувшись к ним, Влад сжал кулаки и, шагнув вперед, глухо прошипел. исчезните твари, пока я вас по переборкам не размазал!» Испуганные ненавистью сверкнувшей в его глазах, дерьмократы шарахнулись так, что уронили кого-то из своих же сослуживцев. Выскочившие из-за угла разведчики успели пресечь начинавшееся смертоубийство, оттащив озверевшего разведчика к рубке управления. Как оказалось, удар Влада не просто отправил председателя комиссии в нокаут, но и сломал ему челюсть в трех местах. Узнав про это бойство Егоров только мрачно покачал головой и, вздохнув, попросил разведчиков не оставлять Влада одного. Во всяком случае, до тех пор, пока господа демократы находятся на борту крейсера. Отлично понимая, чем может кончиться для демократов столкновение с разведчиком, пенсионеры дружно кивнули, бросая на замершего тактического монитора Влада сочувственные взгляды. Этот неприятный разговор прервал связист, громко объявивший, что до связи с центром осталась одна минута. Подойдя к комплексу связи, Егоров приказал включить громкую связь и в очередной раз, покосившись на Влада, снова вздохнул. Связист быстро переключил пару выключателей повернувшись к командиру, кивнул. «Есть соединение, Ваше благородие!» На экране появилось лицо графа Кудасова, и Егоров, выпрямившись во весь рост, твердо сказал. «Добрый день, Ваше сельство!» «Докладывайте, Каперанг», – ответил Кудасов, отмахнувшись. «Операция завершена. Заложники освобождены. Потери – одна женщина и один ребенок. Экипаж Капер арестован. Все данные навигационного компьютера загружены нам». «Потери – двое детей», – перебил его доклад разведчик и, подойдя к консоли связи, повторил. «Погибли двое детей. Это были мой сын и мой неродившийся ребенок». «Черт», – выдохнул Кудасов, сочувственно опуская голову. «Прими, господи, их души. Прости, подполковник. Даже не знаю, что сказать», – тихо проговорил граф, беря себя в руки. «Не нужно ничего говорить, ваше сиятельство. Я просто уточнил данные», – ответил Влад и, развернувшись, отошел в сторону. «Что еще, Каперанг?» – спросил Кудасов у Егорова. «Наши специалисты, обыскав капера, обнаружили тайник. Груз очень необычный». «И что там?» «Металл класса уранидов. Состав и чистота такая, что мои спецы ахнули». Аналогов никто из них не встречал. «Очень интересно», – задумчиво протянул граф. «И откуда у этих подонков такое богатство?» «Еще не выясняли, но если прикажете...» «Нет, не надо. Этим наши дознаватели займутся. Возвращайтесь сюда», – подумав, приказал граф. «Ваше сиятельство, а как с пенсионерами быть?» «Тоже сюда. Есть о чем побеседовать». «Слушаюсь, ваше сиятельство. И присматривай за ним, как бы он с горя бед не наделал» тихо добавил Кудасов, пальцем указывая в сторону, куда ушел Влад. Связь прервала Ася Егоров, повернувшись к дежурной смене, громко приказал. «Начать подготовку к разгону. Идем домой. Капер перед отходом уничтожить». «А мы», — повернулся к нему Влад. «Вас приказан доставить на Кремль. У Кудасова к вам какие-то вопросы есть». «На Кремль? Значит, на Кремль. Теперь уже все равно», — кивнул Влад и медленно побрел к выходу. Обступившие его сослуживцы молча шли рядом, отлично понимая, что любые слова сейчас бесполезны. Командир «Медведей», выйдя следом за ними, жестом подозвал к себе одного из подчиненных и, пошептавшись с ним, направился следом за драконами. Усадив Влада на койку в выделенной ему каюте, разведчики затоптались у выхода, когда майор появился снова. Воровато оглянувшись, он ловко сунул в руку Андрею две армейские фляжки и, кивая на Влада, тихо сказал... Налей ему стакан, чтобы залпом. Ему сейчас как в песок будет, но нервы немного отпустит. Сообразив, что он принес, разведчик без лишних слов пожал офицеру руку и, жестом велев всем пенсионерам войти в каюту, старательно закрыл двери. Драконы отлично понимали, что, узнав Егоров о таком вопиющем нарушении правил, шума бы не поднял, но подставлять человека, решившуюся на такой шаг, не хотелось. Быстро достав из тумбочки пластиковые стаканчики для кофе. Андрей разлил напиток и, поднеся свою порцию к лицу, удивленно выгнул брови. «Что там?» – тихо спросил Стас. «Похоже, самогон на травах». Вот и хорошо, а то Шила ужасно чертела, кивнул без ноги Стас и, вложив тару в руку Владу, тихо добавил. «Давай помянем их, братишка. Пей, и царствуем небесное». Кивнув, словно механическую куклу, разведчик поднес стакан ко рту и медленно выцедил самогон. Пил он так, словно это был не первач градусов восьмидесяти, а простая вода. Не глядя отдав пустую тару Стасу, он опустил голову и еле слышно произнес. «Она была... была...» Содрогнувшись, он еще ниже опустил голову, и сидевший напротив него Андрей увидел, как по щеке разведчика медленно скатилась одинокая слеза. «Слава тебе, Господи, пробило!» Устало проворчал Андрей и, быстро снова наполнив стакан, протянул его Владу. «Давай, братишка», — снова подтолкнул Влада Стас. Все так же, молча влив в себя самогон, Влад откинулся на переборку и закрыл глаза. Сейчас ему больше всего хотелось снова оказаться дома. Вернуться в тот день, когда он, скрипя сердце, подчинился приказу и позволил этой проклятой комиссии забрать с планеты их детей. Заметив, что он немного расслабился, Стас знаком велел всем сослуживцам выйти и, ловко перебравшись на соседнюю койку, тихо сказал... Ты бы прилег, братишка. Скоро сутки уже, как на ногах. Передохни. Покорно улегшись, Влад закрыл глаза и замер, словно уснул. Только сидевший в каюте Стас знал, что он не спит, и что сейчас в голове отчаянного бойца стремительно проносятся самые разные мысли. Стас отлично понимал его состояние. Став инвалидом, он точно так же пытался понять, как жить дальше и что с ним теперь будет. Возможность начать жизнь заново на новом месте оказалась для него спасением. И вот теперь тот, кто подарил ему такую возможность, сам оказался в беде. И именно поэтому Стаса решил остаться рядом с ним. Они не бывали в одной команде, но тянули одну лямку. Откинувшись на переборку, Стас тяжело вздохнул, готовясь к долгому бдению. Вдруг Влад открыл глаза и, не поворачиваясь к приятелю, тихо сказал. «Караул мне не нужен, и охрана тоже, так что иди отдыхать, братишка». «А я не охраняю. Я сказать хотел», – так же тихо ответил инвалид. «Отпусти их. Отпусти, если любишь. Они тебя там дождутся, за краем. Им теперь хорошо». «Ты как наш капеллан в училище. Знаешь, ведь нет там ничего за тем краем. Сам не раз туда заглядывал». Срывающимся голосом ответил Влад. «Есть. Потому и прошу. Отпусти!» Упрямо покачал головой Стас. «Я не держу. Просто забыть их уже не смогу. Она такая счастливая улетала». Голос разведчика сорвался. Сказала, и в империю слетаю, и сыну тебя рожу, продолжил он, справившись с собой. А теперь ни ее, ни Боба, никого. Снова один. Ты не один, братишка. Нас на той планете аж десять, быстро ответил Стас. На планете? Нет, братишка, на планете мне теперь делать нечего, ответил Влад, медленно усаживаясь. Давай еще выпьем, старина, предложил Стас, доставая оставленную ему фляжку. Наливай, кивнул Влад, укратко утирая щеку. Эта странная пьянка длилась почти двое суток. За это время в их каюту два раза в день кто-нибудь из ветеранов заносил пищу и бесшумно исчезал. На третий день в каюту вошел Егоров и, присев на койку, мрачно покосился на стаканы, стоявшие на столике. Понимая, что нарушили устав, драконы переглянулись, и Стас, собрав тару, ловким броском отправил ее в утилизатор. Грустно усмехнувшись, Егоров посмотрел на влады и осторожно спросил. «Информацию воспринимать способен?» «Говори», — кивнул Влад волевым усилием, заставляя себя сосредоточиться. «Рашид сказал, что эти комиссионщики собираются на тебя в суд подать, в наш, имперский, собираются потребовать твоего ареста и заключения под стражу». «Плевать. Что еще?» — угрюмо ответил разведчик. Предварительный анализ найденного металла показал, что его обрабатывали в вакууме. «И что? я Яд здесь при чем? не понял Влад. Кудасов приказал напрячь вас. Говорит, что ваша команда лучше всех знает, где такие работы проводить смогут. Чушь собачья. Мы не ученые, а глубинная разведка. Спросил бы, где какая живность водится, мы бы ответили. А обработка металла это не к нам, ответил Влад, заметно растерявшись. Конторские аналитики считают, что место обработки нужно искать там же, где обитают иные, пояснил Егоров. Что за иные? Спросил Стас, моментально насторожившись. «Было столкновение в один из выходов», — скривился Влад. «Теперь из-за этого из меня решили главного специалиста по ним сделать. Лучше пиратов потрясите, они должны точно знать, где эти звери обитают». «Нюхачи уже начали», — кивнул Егоров. «Сам понимаешь, из них слово лишнего не вытянешь, но кое-какая информация уже есть. С учетом того, что мы выжили из их навигационного компьютера, можно сказать, что место их обитания уже установили». «Ну а мы-то здесь при чем? снова спросил Влад, не понимая сути этого разговора. Это дело империи, а не кучки пенсионеров из инвалидной команды. Это еще не все. На пиратском навигаторе стоит странная пометка. Я такого еще не видел. Что-то вроде черной дыры, ответил Егоров, почесывая в затылке. Еще веселее. Иные напоминающие крокодилов из черной дыры. Туши свет, сливай воду, растерянно покачал головой Влад. Старший навигатор Капера утверждает, что в этой системе приборы начинают то и дело глючить. Особенно наружные камеры. Какая-то странная аномалия, воздействующая на них». «В пространстве?» – удивленно уточнил Стас. «А я думал, их все давно уже изучили». «Это космос, старина, тут всякое найти можно», – задумчиво протянул капитан крейсера. «Это ты нам рассказываешь», – иронично усмехнулся Стас. «Лучше скажи, чего твое начальство от нас хочет, а то наводишь тень на плетень». «Толком пока ничего, но проверить вас приказано», – развел руками офицер. «Доложи, что к высадке на Кремле будем в порядке», – мрачно кивнул Влад, отлично понимая, что этот визит Егоров нанес именно из-за него. «Добро, так и скажу», – кивнул Капиранг и покинул каюту. «Вот и дожили, братишка. Командование уже в собственных проверенных офицеров не верит», – пошутил Стас, глядя ему вслед. «Наливай», – скомандовал Влад, опуская голову на кулаки. К удивлению Ксеноброна, переговоры с верховным техножрецом Дредноута прошли легко. Вскоре небольшой катер, на который техножрецы установили дополнительные камеры наблюдения, был готов к отправлению в аномалию. Второй катер, который Ксеносы собирались использовать как ретранслятор, было решено отправить без экипажа. Наблюдая за подготовкой транспорта, верховный Дредноута задумчиво спросил, с интересом поглядывая на Альказа. Почему ты решил использовать рабов и не захотел устанавливать на катер систему удаленного управления? Потому что я не уверен, что там она будет работать. Никто не знает, как действует эта аномалия на технику, а значит, мы не можем рисковать, быстро ответил Алькас, внимательно осматривая небольшое судно с изящными обводами. Но как вы собираетесь доставить туда второй катер? Он пойдет на буксире у первого. При подходе к точке входа мы отстрелим буксир, оставив катер в дрейфе. «А как его потом забрать?» – не понял Алькас. «А зачем его забирать? Думаю, это будет не единственная попытка прорваться в эту тайну», – усмехнулся Верховный линкора, тяжело ворочаясь на своих носилках. «Сколько рабов вы собираетесь посадить в катер?» – не унимался Алькас. «Двух. пилоты и связиста. Нет смысла терять сразу много рабов. Кроме того, в навигационный компьютер катера мы заложили специальную программу». Если рабы погибнут, то компьютер через трое стандартных суток сам приведет судно обратно суда на автопилоте. То, что мы будем видеть по сети, одновременно будет записываться на комплекс связи. Так что хоть какую-то информацию мы все равно получим, если только катер не будет уничтожен. «Похоже, вы решили пустить в ход все свои знания», – удивился Ксеноброн. «Это только начало», – ответил верховный техножрец Дредноута с непонятной интонацией. «Что это значит?» – насторожился Алькас увидишь трескучер смеялся верховный линкора ты подал нам идею и теперь наша задача выжить из нее все что только можно чем больше мы будем знать об этом пятне тем лучше добавил верховный дредноута верховный я хотел бы просить вас назвать мне ваши имена собравшись с духом сказал алькас очень неудобно обращаться по званию когда рядом сразу двое верховных это невозможно сенеброн решительно ответил верховный дредноута Наши имена могут быть известны только нашим высшим иерархам. «Ну почему?» – растерялся Алькас, не ожидавший такого ответа. Становясь техножрецом, Ксенос отказывается от всего, что связывает его с обычным миром и прошлой жизнью. «Как ты знаешь, основная часть нашего сословия выведена искусственно. Едва вылупившись из яйца, мы получаем номер и носим его до самого посвящения. наши звание и есть наши имя, никакого другого имени нам не дано» еле слышно ответил Верховный Дредноута. «Только что тебе оказали огромное доверие, поведав очередную тайну нашего сословия», добавил Верховный Линкора. но ну, пусть тебе это не беспокоит. Говори то, что хочешь сказать, и каждый из нас поймет, к кому ты обращаешься», добавил Верховный Дредноута. «Вы говорите о своих ментальных способностях?» осторожно поинтересовался Алькас. «Верно, но самое интересное, что такие способности есть и у тебя» откровенно говоря я удивлен что наши генетики проморгали такой великолепный экземпляр ответил верховный Дредноут, разворачиваясь к кальказу всем телом с такими задатками ты должен быть среди нас а не командовать кучей бестолковых головорезов эти головорезы мой экипаж и я прошу вас не забывать об этом резко ответил Ксеноброн. они не менее важные составляющие благополучия империи как и вы не стоит обижаться на тихожерецов рассмеялся верховный «Нам чужды, грусть, сострадания и другие подобные эмоции. Мы руководствуемся только рациональностью и пользой для дела. И именно исходя из этих соображений мы решили отправить на смерть двух сильных здоровых рабов. Но я начал разговор не с этого. Ты хочешь научиться мысли речи?» «А зачем?» – растерянно спросил Алькас. «Это очень полезные способности. Они помогут тебе лучше понимать свой экипаж и точнее управлять кораблем». «Не знаю, я не уверен, что хочу этого», – подумав, протянул ксеноброн. «Управлять кораблем я учился у лучших специалистов. К тому же реакция узлов управления зависит не от умения капитана общаться ментально, а от работы генераторов». «А генераторами занимаемся мы», – закончил за него верховный дредноута. «Все верно. Но ты считаешься избранным, а значит, должен это уметь». «Ну зачем?» – продолжал недоумевать ксеноброн. «Дух линкора благоволит к тебе, но ты не понимаешь того, что он хочет сказать», — продолжал напирать Верховный. «Если я не глух, то дух машин всегда найдет способ объяснить мне свою волю», — решительно ответил Алькас. «Не спеши отказываться. Придет время, мы вернемся к этому разговору», — чуть усмехнувшись, ответил Верховный Дредноута. Спустя двое стандартных суток после этого разговора линкор отстыковался от Дредноута и медленно двинулся в сторону границы. Катера, которые должны были отправиться к аномалии, были закреплены в трюме корабля. Несмотря на полную загрузку реактора, ксеносы приняли решение выпускать их в пространство только на границе. Спустя еще неделю линкор лег в дрейф, и бои особи вывели смертников из загона. Лично спустившийся в трюм Алька, задумчиво посмотрев на стоящих перед ним мягкотелых, негромко сказал. «Ваша задача – пройти сквозь аномалию, снять как можно больше и вернуться». После этого вам позволят отправиться обратно в ваши системы. — А если нет? — Угрюма спросил высокий чернокожий мужчина, являвшийся пилотом. — Что, если нет? — уточнил Алькас. — Если мы не вернемся? — Тогда туда отправятся другие. — Тогда с чего мы будем помогать вам? — Я же сказал, чтобы вернуться обратно, домой. — Ложь! Вы не для того захватывали рабов, чтобы потом отпускать их, — покачал головой пилот. — Вы все равно убьете нас. «Так зачем нам помогать вам?» Растерявшись от такого ответа, Алькас только мрачно скрипнул зубами и, едва сдержавшись, ответил. «Хотя бы для того, чтобы избежать более страшной смерти. Поверьте, я могу сделать так, что вы будете умирать очень долго и очень страшно». «Ладно, что так, что эдак, все равно конец. Так уж лучше в драке на борту корабля, помолчав, протянул пилот, обращаясь к своему напарнику». «Ну, корабль-то слишком громко сказано. Скорее, это будет ваш обычный катер, в конструкцию которого наши специалисты внесли кое-какие изменения». С довольным видом усмехнулся Алькас. «Какие именно?» – быстро спросил пилот. «Ничего такого, что могло бы помешать пилотированию. Скорее, это изменения в системе связи и фиксации». «А что будет, если мы сможем вернуться?» – осторожно спросил связист. «После анализа и изучения полученных вами данных вы повторите полет». И так будет до тех пор, пока мы не поймем, что это за аномалия и чем она может угрожать нашей империи. Но даю слово, что между полетами вы будете получать все, что вам потребуется для нормальной жизни. «Что, через рискнем?» – спросил у связиста пилот. «Рискнем?» – кивнул связист, обреченно махнув рукой. «Отлично, тогда поднимайтесь на борт. Начнем?» – кивнул Алькас. Пройдя мимо замерших словно статуи боя особей, рабы поднялись на борт катера – И Алькас приказал всем покинуть трюм. Автоматика уравняла давление, и катера медленно вышли в пространство. Наблюдая за ними на тактическом мониторе, Алькас напрягся так, словно пытался усилием воли ускорить движение катеров. Находившиеся в рубке ксеносы то и дело переглядывались и бросали на своего капитана осторожные взгляды. Но Алькас ничего не замечал. Наконец, не выдержав напряжения, помощник капитана осторожно коснулся локти ксеноброна и тихо, чтобы не слышали другие, сказал. «Ксеноброн, мы не можем долго находиться здесь». «Почему?» – раздраженно спросил Алькас, резко поворачиваясь к нему. «Разве вы не чувствуете? Даже бои особи встревожены стараются держаться группами. Это опасно». «Ерунда. До аномалии слишком далеко», – отмахнулся Алькас. «А экипажу скажите, что наша миссия слишком важна, чтобы так просто отказаться от нее из-за неприятных ощущений. Они воины империи, а не трусливые рабы в загонах». Понимая, что он совершенно прав, помощник отошел в сторону и, неопределенно пожав плечами, сделал вид, что ничего не понимает. Офицеры в рубке быстро переглянулись, но спорить с легендарным капитаном никто не решился. Тем временем ведущий катер запустил двигатель и быстро начал уходить в сторону чуть мерцающего пятна. Нужные данные уже были вбиты в навигационный компьютер, поэтому пилоту оставалось только запустить маршевый двигатель и отслеживать курс, вовремя вводя нужные корректировки. Когда катера достигли расчетной точки, навигатор линкора отстрелил буксирный трос, нажав на кнопку так, словно пробивал когтем горло врагу. Но автоматика сработала исправно, и вскоре пустой катер остановился, а на мониторе связиста обозначился сигнал готовности к сеансу связи. И еще через несколько часов Алькас надел на голову гарнитуру связи, и, дождавшись, когда связист подаст сигнал, громко спросил. «Разведочный катер, как слышите меня?» «Отлично, слышим», раздалось в ответ. «Включите внешние камеры и опишите, что чувствуете», — приказал Алькас. «Откроем говоря, ощущение необычные», — послышалось в ответ после минутного молчания. «Такое впечатление, что впереди что-то странное. Черт, это даже описать невозможно». Внимательно слушая, Алькас не отрывал взгляд от монитора связи, краем сознания отметив тревогу в голосе пилота. «Вы уже прошли обозначенную точку?» — спросил Ксеноброн. «Почти. Погодите, что это за чертовщина?» Неожиданно внимательно смотревший на экран связист, линкор откнул когтем в монитор так, что чуть не пробил его насквозь и на всю рубку завопил. «Смотрите, Ксеноброн, смотрите!» «Не мешай!» — рявкнул Алькас, едва не сбросив его сложемент и склоняясь к самому экрану. «Этого не может быть! Это же это же искусственные космические тела, корабли! Значит, это не просто дыра!» Голос его сорвался, когда на экране вдруг расцвела яркая вспышка и связь оборвалась. катер был уничтожен Чем именно, Алькас не понял, но не сомневался, что при детальном просмотре записи сможет это установить. Во всяком случае, это был хоть какой-то результат. Теперь становилось понятно, почему ни один корабль «Ксеносов», отправленный в пятно, так и не вернулся. Их просто уничтожали. Но почему? Зачем? Ответов на эти вопросы у него не было. Задумчиво постояв у комплекса связи, Алькас оглянулся на своих подчиненных и, вздохнув, коротко приказал. «Возвращаемся». Дежурная смена офицеров принялась за подготовку к развороту с заметным энтузиазмом. Понимая, что они все еще боятся, Алькас сам включил громкую связь и по огромному кораблю разнесся его уверенный голос. «Ксеносы, солдаты империи, сегодня мы сделали то, чего не могли сделать наши предшественники. Мы узнали, что таится в аномалии, теперь найдем средства справиться с ним. И еще. Я считаю своим долгом сообщить вам всем, что там нет ничего сверхъестественного». Как мы скрываем свое существование от мягкотелых, так и живущие в аномалии скрывают свое существование от нас. Я благодарю экипаж линкора за терпение и смелость, и хранит нас дух корабля. да хранит раздался ответный рев, и Алькас, удовлетворенно кивнув, отключил связь. «Курс на дредноут. Техножрецам теперь есть чем заняться», — весело добавил он, оглядываясь на дежурных офицеров.